Глава пятнадцатая. Маленькая стрелка на восьми, большая на семи. Малон старался не заснуть, но глаза не слушались, закрывались сами собой. Ласки мамы Да убаюкивали его. Он любил, когда она щекотала ему спину и целовала в шею. Ему нравился вкусный запах ее духов. И все-таки Малон хотел, чтобы мама Да ушла. Пока она в комнате Гути придется молчать, а сегодня день войны. Малон успел выслушать плюшевого друга. Тот передал ему все слова Клотильды — «Мамы, да» и «Пади», но он ничего не понял. Все говорили то слишком громко, то слишком тихо, и, главное, слишком много. Ну и ладно, ему все равно больше нравятся истории на сон грядущий. А теперь спи, дорогой. Аманда подоткнула одеяло, поцеловала Малона в лоб и погасила верхний свет, оставив только ночник, отбрасывающий на стены и потолок тени звезд и облачков. — Спокойной ночи, милый! — она немножко помолчала и добавила. — Ты ведь знаешь, папа тебя любит. Он иногда ужасно кричит, но это ничего. Папа очень хочет, чтобы ты тоже его любил так же сильно, как меня. Малон не стал отвечать, и дверь наконец закрылась. Он ждал долго. Смотрел во все глаза на зеленые стрелки космонавтского будильника, а чтобы не заснуть, время от времени переводил взгляд на маленький календарь, висящий рядом со шкафом. Каждый день был отмечен планетой. Маленькая ракета на магните служила указателем. Сегодня красно-белый воздушный корабль был нацелен на Марс. Просыпаясь по утрам, Малон сразу переставлял магнитик с Луны на Красную планету. Марс. День войны. Он знал наизусть планеты и дни недели. Все. Он помнил наизусть истории Гути. По одной на день. В доме было тихо. Сердце Гути снова забилось. Малон нырнул под одеяло с головой и в полной тишине и темноте стал слушать историю. Он должен был делать это каждый вечер, а потом читать молитву против людоедов. Он обещал маме, прежней маме. В одном большом-большом лесу стоял большой замок. Построенный из самых толстых деревьев, срубленных в этом лесу Четыре высокие башни замка были видны издалека А жили там рыцари В те времена каждый рыцарь получал имя по дню недели, в которой рождался Каждый день носил название качества характера И все в этот день должны были его проявлять Не слишком понятно? Ладно, приведу пример. Рыцарей, родившихся в день Сен-Жуст, -Just, звали Жуст, то есть Справедливый. Тех, кто появился на свет в день Сен-Куртуа, звали Куртуа, Учтивый. А еще были Фидель, Верный, Эмабль, Любезный, Констант, Стойкий, Модест, Скромный, климан Милосердный, Проспер, Процветающий. Прюдан благоразумный. В день именин Эмабля все жители должны были проявлять любезность. Видишь, на самом деле все просто. Но ты должен знать еще кое-что. Были и другие дни, те, что соответствовали недостаткам. И люди могли целые сутки быть, ну, не совсем правильными. Некоторых невезучих рыцарей звали... Гурман или курье любопытный, или форсер, шут. А того, о ком мы поведем речь, простак. Другие носили у пояса шпагу, он флейту. У всех латы были из железа, а у него из цветочных лепестков. Шлем он себе сделал из перьев, а щит из толстенной книги, с которой никогда не расставался самый смелые из рыцарей — Орди, храбрец, Прео, герой, Ваян, молодец. Могли насмехаться над ним лишь в тот день, когда родился рыцарь-макер, насмешник. Жизнь в замке шла по строгим правилам. Никто не знал почему, вернее, не решался спросить. Ведь сделать это можно было только в день рождения рыцаря Франа, честного. Сегодня у нас другой день. Итак? Два простых и четких правила. Никто не должен уходить далеко от замка, никто не должен покидать замок ночью. Однажды, в день рождения рыцаря по имени Женнерё, благородный, Простак решил поискать подарок для братьев-рыцарей. Погода была чудесная, и он надумал собрать самый большой и прекрасный букет цветов на свете. «Знаю, знаю, о чём ты подумал. Рыцарь Простак сорвёт один цветочек, другой, третий и... воля Уйдёт далеко от замка и с ним случится беда. А вот ты нет. Это ведь не история о рыцаре Энпрюдане Бершабашном. Ну так вот. Собирал Простак цветы, собирал и всё время оглядывался на башне замка». Он встретил стрекозу и поиграл ей на флейте Поздоровался с птичкой и подарил ей перо из своего шлема для гнезда А зайчику рассказал историю из любимой толстой книги Увидев порхающую бабочку, преподнес ей несколько лепестков Простак собрал огромный букет, решил вернуться И тут увидел принцессу, чуточку похожую на белоснежку Может, это она и была. Принцесса улыбнулась, махнула рукой и со смехом побежала прочь. Простак с букетом в руке последовал за красавицей. На этот раз ты правильно угадал, что случилось дальше. Белоснежка то исчезала в густых папоротниках, то вдруг появлялась на поляне. Простак вглядывался в густую тень деревьев, прислушивался, Пытался различить ее звонкий смех в щебете птиц. Вот так, играя в прятки, Простак оказался на большой лужайке, посреди которой стояла большущая хижина. Из трубы поднимался дым, у двери его ждала Белоснежка. И была она еще красивее прежнего. Девушка взяла Простака за руку и сказала, «Ну же, входи!» За столом у очага сидели, ты не поверишь, Золушка, Аврора, Бель, Рапунцель и другие девушки Одна прекрасней другой в роскошных платьях и сверкающих диадемах. Маленькие мальчики, похожие на Пиноккио, Мальчика с пальчик, Гензеля, мило улыбались гостю. Присоединяйся, Простак, ты наверняка проголодался. Простак сел рядом с Белоснежкой, и преподнёс ей букет. Она покраснела от удовольствия и стала ещё краше. Никогда ещё простак не чувствовал себя таким счастливым и не ел так вкусно. Он не заметил, как пролетело время и стемнело. И опомнился, только услышав крик за окном в непроглядной ночи. «Что это?» — встревожился юноша. «Ничего». — ответила Белоснежка. — Не тревожься, простак. Девушке было страшно, и от этого она еще больше похорошела. Малон высунул голову из-под одеяла, приложил палец к губам и велел Гути замолчать. Он, как и простак, услышал шум, который доносился снизу. — Наверное, мама, да, и Пади снова ссорятся, как всегда по вечерам. А может, ему это приснилось? Вторая часть истории всегда немного его пугала. Несколько мгновений он лежал и слушал тишину, а когда удостоверился, что никто не поднимается по лестнице, не скребется в дверь, не скользит во мраке к его кровати, снова залез под одеяло. Гути ждал его и, как бывало во все дни войны, бросил вызов чудищам, хищным зверям, В темноте и вернулся к истории рыцаря. Ужин продолжался. За окном кричали, рычали, бурчали, скреблись в двери, бились о стены. Белоснежка и другие принцессы все время улыбались. «Уже поздно, простак? Тебе пора домой!» Маленький рыцарь задрожал всем телом. «Возвращаться сейчас? Ночью?» «Через лес? Замок так далеко! Но я...» Внезапно ему в голову пришла ужасная мысль. «Ты наверняка удивишься, что он не подумал об этом раньше. А где же все злые герои сказок? За столом с ним сидели только добрые. Так куда же делись злые? Волки, людоеды, колдуньи?» Белоснежка поняла, что Простак догадался. В эту минуту она его пугала, и от этого была еще красивее. — Мы живем вместе, так что пришлось уладить дело, — пояснила она. — Уладить? — Мы поделили лес и никогда не встречаемся. Нам принадлежит день, им ночь. Очень удобно. Простоку тоже так показалось в первую секунду но ему тут же пришел в голову следующий вопрос ну что же едят волки людоеды чудища белоснежка покраснела опустила глаза как будто просила прощения и стала еще краше ответил простаку мальчик похожий на Пиноккио, и его нос ни чуточки не удлинился мы отдаем им на маленьких рыцарей простаков которых заманиваем в чащу. Иного способа жить в мире не существует. Простак понял, посмотрел на Белоснежку и лишился чувств. А очнулся уже в лесу, в темноте. Домик добрых героев стоял на своем месте. В окошке горел свет, из трубы поднимался дым. Он услышал вой волков и кинулся бежать. мучался не чуя под собой ног. Кружил, кружил и никак не мог найти дорогу домой. Вокруг плясали ломаные тени, как будто из-за каждого ствола дерева тянула когти страшная ведьма. Простак устал и остановился. Его окружили чудовища. Волки, лисы, вороны, змеи, гигантские пауки и другие свирепые звери. Их жёлтые глаза сверкали, с острых клыков капала слюна. Круг разомкнулся, пропуская вожака кровожадной стаи — огромного людоеда. Простак съёжился. На шее у людоеда был нарисован череп, а в ухе блестела серебряная серьга полумесяц. Он расхохотался и произнёс громовым голосом «Так-так-так...» «Сегодня родился рыцарь-простак, и наши друзья из хижины об этом не забыли!» Людоед выхватил большой нож, лезвие сверкнуло, как будто луна была не луна, а огромная головка сыра, и он собрался покромсать ее на куски «Ты много раз слушал мою историю, наверное, даже наизусть успел ее выучить» Но в этом месте каждый раз все равно пугаешься и хочешь, чтобы я остановилась. Только представь, как было страшно Простаку. Ведь то, что ты услышишь сейчас, он узнал намного позже. Жестокие чудища подбирались все ближе. Они облизывались, предвкушая отличный ужин. Но тут проснулась трикоза которую Простак развлекал игрой на флейте. Она полетела в замок, громко зовя на помощь. Птичка, получившая в подарок перо из шлема, разбудила сторожа на башне. Зайчик, полюбивший историю из толстой книги, доскакал до подъемного моста, а бабочка опустилась на букет, стоявший в вазе на столе в обеденной зале. «Простак в опасности!» Мост опустился... И рыцари поскакали в лес, вооруженные настоящими мечами и щитами В настоящих шлемах и латах На выручку простаку мчались не только храбрец, богатырь и молодец Но и крепыш, ветеран и даже трус и хиляк Все рыцари замка Они поспели вовремя Хищные звери сбежали вместе с людоедом Простак был спасён Он дрожал и все никак не мог успокоиться. И тогда Молчун, самый старый из рыцарей, сел рядом с ним на ствол поваленного дерева и спросил. «Хочешь узнать две важные истины?» Первая заключается в том, что милые с виду люди на самом деле не всегда милые. Вторая еще важнее. Ведь без нее стрекоза, зайчик и бабочка, которым ты помог, никогда бы нас не предупредили, и мы бы тебя не спасли. Запомни крепко-крепко. Даже если милые на вид люди только кажутся милыми, и ты в них сомневаешься, все равно сам будь приветлив и ласков. Думаю, ты понял не все мои слова. Но это не страшно. Повторяй их, и в конце концов запомнишь. Злых людей на свете много, но побеждает всегда доброе слово.